Глава 49 Ливай горел. Горели мамины волосы, и пламя хватало его за лицо горячими когтями. Было больно. Он кричал, и потом они проломили сетчатую дверь и свалились с крыльца, а дом у них за спиной рухнул, и все потемнело, а что не потемнело, то горело. Ливай думал, что, может быть, горит в аду. Он знал, что сделал что-то плохое, Но это было потом. Ведь потом? Не сейчас, когда мама горела у него на руках. Он запутался и испугался. Жарко, как в аду. Но сейчас горел дом, и Левай знал, где он. В том единственном месте, где и всегда. Там он провел всю жизнь и никогда оттуда не выбирался. Мама говорила, что мир — это боль, неподходящее место для таких, как он. Поэтому Ливай остался. Поэтому был там, где был. Дома. И теперь горел во дворе, умирал. Он открыл глаза, посмотреть есть ли вороны. Солнце в сарае. Вроде очнулся. Глаза Фримантла дрогнули и открылись. Джонни склонился над ним и увидел растерянность, смятение и страх. Всё в порядке. «Мне только надо погрузить вас в машину. Можете подняться?» Ливай моргнул. В трещинах его изуродованного лица лежала засохшая грязь. Он посмотрел вверх на балки, потом в открытую дверь. «Так», — сказал Джонни, и, взяв великана за здоровую руку, попытался поднять. Слова сливались одно с другим, теряли смысл, но глаза у белого мальчика были хорошие, темные и глубокие. Ливай смотрел в них и отчего-то чувствовал себя лучше, как будто видел их раньше, как будто им нужно было доверять. Он сел, и жар прошел через него. Все еще напуганный и сбитый из толку, Ливай вдруг ощутил себя в потоке прохладного воздуха, низвергающегося сверху из какого-то холодного места, а потом снова услышал его. Голос. Голос Бога. Такой чистый и ясный, что он заплакал. «Почему он так улыбается?» Фримантл лежал, зажмурившись, но губы растянулись так широко, что со стороны казалось, будто кожа треснула и вот-вот начнет кровоточить. Джек отступил. «Может, ему нравится Госпел? Кто ж его знает? Давай перетащим его в пикап». Джонни помог великану подняться, но Джек остался в стороне. Джонни опустил задний борт. Левай сел и завалился на спину. «Дальше, дальше, до конца!» «Дальше, дальше, до конца», — эхом повторил великан. «Какая-то у него улыбка не та», — сказал Джек. Фримантел лежал на спине, согнув колени, сложив руки на груди, и на его лице застыла широкая счастливая улыбка. «Невинная», — неожиданно для себя подумал Джонни чисте «Давай залезай», — сказал он. Джек залез, закрыл дверцу и повернулся так, чтобы наблюдать за Фримантлом через заднее окошко кабины. Джонни сел за руль. «У него губы шевелятся», — сообщил Джек. «Что говорит?» Джек отодвинул стекло и выключил радио. Теперь мальчишки слышали голос Фримантла. «Нет, ворон!» «Закрой», — сказал Джонни. Джек закрыл, но голос все равно проходил в кабину. — Нет, ворон.